«Ордера на мой арест говорят сами за себя!» Ангелий улыбнулся. «Это было утром, теперь все уже в прошлом. Вы, очевидно, знаете о Васко, нечто такое, чего мы не знаем. Очевидно, это классический пример того, как егерь становится браконьером. Этот человек способен на предательство, он полон ненависти». «Ванскон ненавидит закон и общество, которое этот закон защищает или должен защищать. Он опаснее преступника, потому что сам он бывший полицейский». «Полицейский?» Ван Эффен про себя отметил, насколько мастерски было разыграно удивление ангели «Полицейский? Бывший». Никаких публичных обвинений в злоупотреблениях, не говоря уже о суде. Уволен без объяснений, хотя сам он наверняка знает причину. Можете попробовать навести о нем справки в полицейском участке Утрехта. Спросите бывшего сержанта Вестенбринка. Тогда посмотрим, что за уклончивые ответы вы получите. «Мой друг Джордж совершенно другого поля ягода. Он твердо верит в честь среди воров. Честный преступник, если такой противоречивый термин существует». «Этот Джордж, ваш друг, специалист по взрывам?» Ван Эффен кивнул. «У него есть другое имя?» нет Вы думаете, что он стал бы работать на меня? Джордж никогда ни на кого не работает. Он может работать с кем-то. И еще один момент. Джордж никогда не работает через кого-то. Он не работает даже через меня. Джордж очень осторожный человек. У полиции на него ничего нет, и он хочет, чтобы и дальше так было. Мой друг разговаривает только с начальниками и только с глазу на глаз. Вот это, по-моему. Как вы думаете, вы смогли бы организовать нашу встречу? Кто знает, я могу его спросить, только, конечно, встречаться нужно не здесь. Почему? Потому что я бы ему этого не посоветовал, а он знает, что я ничего не делаю без причины. Где я могу с вами связаться? Я сам с вами свяжусь. В Трианоне. Но я не стану говорить о том, как я тронут таким проявлением вашего доверия. Итак, завтра утром. Сегодня в десять часов. Вы очень спешите. Думаю, нет смысла спрашивать о причине. Видимо, у вас есть для этого основания. Кроме того, как я уже говорил, у меня назначена встреча на 9:30 вечера. В десять часов Ангелев встал. Было бы хорошо, если бы вы связались с вашим другом немедленно. Я предоставлю в ваше распоряжение машину. Пожалуйста, мистер Ангелев, не будьте так наивны. Глава 7. «Ты стоишь на афганском ковре», — заметил полковник-де-граф. «Он очень, очень дорогой». «Нужно же мне куда-то капать», — резонно возразил Ван Эфен. «Он стоял перед камином в роскошно меблированной библиотеке полковника. От его насквозь промокшей одежды поднимался пар. У меня же нет лимузина». с персональным водителем, который бы меня возил от двери до двери. Мне приходится иметь дело с такси, которые отправляются по домам при первых каплях дождя, и с людьми, которые жаждут узнать, куда я направляюсь. Мне показалось неразумным предоставить им возможность выяснить, что я направляюсь в дом шефа полиции. «Твой друг Ангелия тебе не доверяет?» Трудно сказать. Конечно, это ангели приказал следить за мной. Никто другой не мог этого сделать, но я не думаю, что он меня в чем-то подозревает. Просто Ромеро Ангеле никому не доверяет. Трудный характер. Его мудрено понять. Но вам он, вероятно, понравился бы. ангели выглядит дружелюбным, приветливым. «Трудно представить, что этот человек может быть замешан в шантаже и пытках, и даже когда вы знаете это наверняка, вам все равно трудно в это поверить. Но сейчас это неважно. Кажется, вы провели приятный вечер, сэр. Вам не пришлось сегодня иметь дело с преступными элементами, и не надо было в любой момент ожидать пули в спину». Деграф махнул рукой. Его жест можно было трактовать как это все пустяки, не имеющие отношения к делу. Встреча была до некоторой степени интересной. Боюсь, что сегодня Бернард был не очень-то сообразителен и не склонен к сотрудничеству. Бернардом полковник называл Бернарда Дессенса, министра юстиции. «Он напоминал взволнованную старушку, которая боится принять на себя ответственность, не желает связывать себя никакими обязательствами, и которая только ищет, на кого бы эту ответственность свалить», — спросил лейтенант. «Именно так. Я бы сам не мог. Я уже говорил тебе, Питер, что ну, нельзя так отзываться о министре нашего правительства». В другую сторону представляли два человека — Риордан и Самуэльсен. Человек, называющий себя Риорданом, приложил усилия, чтобы изменить свою внешность. Другой не пытался ничего скрыть. Это значит, что он очень уверен в своих силах. У Риордана длинные черные волосы до плеч. Я думал, что подобный стиль давным-давно вышел из моды. Он очень загорелый, носит кепочку, как у владельца баржи, и черные очки. «Броские детали должны быть маскировкой», — подумал Ван Эффен. Он случайно не был очень высоким и неестественно худым? Деграф кивнул. «Я подумал, что ты сразу об этом... Это тот самый парень, что...» распоряжался захватом катера у... Э, как его зовут? Работорговца из Схипхола. Деккер. Да, Деккер. Должно быть, это тот самый человек, которого он нам описал. И я склонен согласиться с твоим смелым предположением, что этот парень, Риордан, или как там его зовут, Альбинос, Тёмные очки, тёмный тональный крем под загар, чтобы скрыть алебастровую бледность кожи, чёрный парик, чтобы скрыть белые волосы. У второго, у самой Альцина, волосы седые, густые и вьющиеся. Седые брови и седая козлиная бородка. Он не альбинос, хотя и голубоглазый. Обычно такие седые волосы бывают у пожилых людей — но у него на лице почти нет морщин. Но этот тип довольно полный, что может объяснить отсутствие морщин. Самуэльсон — нечто среднее между американским сенатором и располневшим плутократом, нефтяным магнатом-миллиардером. Кто знает, может быть, он загримирован еще лучше Риордена? Вполне возможно. Оба они говорили по-английски, из чего я сделал вывод, что Самуэльсон не говорит по-голландски. Оба акцентировали внимание на том, что они американцы ирландского происхождения. Я в этом не сомневаюсь. Не нужно быть Гектором или одним из его... друзей-профессоров, чтобы понять это. У них акцент жителей северо-восточных штатов или жителей Нью-Йорка. Почти все время говорил Риорден. Он просил... Нет, он требовал, чтобы мы связались с британским правительством. Точнее, этот человек требовал, чтобы мы выступили посредниками между ФФФ i white -hullum.